глава 52. софья нутром чуяла опасность в стране заговорили про реформы, что для нее значило только одно деньги из одного кармана будут перекладывать в другой вдали замаячил печальный пример папаши Рубмана, напоминая что место под солнцем хватит не всем она готова была купить это место, но не могла понять где оно страна активно перестраивалась авторитеты рушились банки рассыпались идеи обесценивались. Софья пробовала скупать вечные ценности, однако довольно быстро отступилась. Картины и бриллианты на бутерброд не намажешь, к тому же рано или поздно они станут собственностью Ирины, ведь по закону она, ее дочь и наследница. Такого счастья Ирине Софья не желала, и чтобы оно ей не досталось, начала усиленно тратить деньги на себя любимую. Сдала на права, купила автомобили на марку, несколько раз ездила в заграничный тур, сделал себе косметическую операцию, после чего мужчины стали оказывать ей знаки внимания. Иногда Софья принимала их приглашение посетить ресторан или театр, но всякий раз, как только они начинали проявлять интерес к ее благосостоянию, прерывало знакомство. Плоды ее трудовой деятельности, материализовавшейся в квартире, банковских счетах и прочих жизненных благах, были для нее святы. Дочь не обманула надежд папаши Рубмана, она действительно стала золотой и менять свою окраску не желала. Однако телевизор, беспрерывно показывая говорящие головы правдолюбов, убеждал ее в том, что наступили те самые времена, когда возможно все, и от подобных мыслей у нее поднималось давление. К 1990 году Софья Марковна имела пять сберкнижек, на каждой из которых хранилось по 10 тысяч рублей. Книжки лежали в разных сберкассах, куда Софья регулярно заходила зачислить проценты. Она внимательно читала переводику, стараясь быть в курсе всех событий, происходивших на финансовом рынке страны. С той стороны, на которой она находилась, обстановка казалась спокойной. Но что происходило внутри, знали только посвященные, в число которых Софья не входила. А ей очень хотелось иметь свой проверенный источник информации в структурах, управляющих денежными потоками, поэтому, когда к ней на прием пришла женщина, работающая, как было указано, в соответствующей графе титульного листа медицинской карты, начальником отдела Министерства финансов, она уделила ей максимум внимания. Женщина, в свою очередь, в знак благодарности, пригласила Софью Марковну на чашечку кофе в ближайшем кафе. Затем последовала еще одна встреча еще, и очень скоро Майя Григорьевна стала для Софьи Марковны доброй приятельницей, и, конечно, по большому секрету, начала сообщать ей кое-какие сведения. Большая часть из них касалась вещей, совершенно не интересующих Софью Марковну, но, слушая рассказы Майи Григорьевны о том, кто кого подсидел в их ведомстве, кто женился, а кто развелся, Фарецкая, женщина не самая доверчивая, думала о своем. Раз новая приятельница в курсе личной жизни коллектива, значит, она действительно там работает. перестав сомневаться, Софья Марковна быстро перевела новое знакомство в нужное ей русло, не скрывая своего интереса к денежному вопросу. Майя Григорьевна, как и полагается в таких случаях, поддалась не сразу, демонстрируя всем своим видом причастность к великой тайне. Однако по прошествии некоторого времени она, ради такого замечательного врача, как Софья Марковна, сделала исключение и во время очередных посиделок в кафе сообщила, что денежной реформы не ожидается, Иное дело с жильем. Форецкая, облегченно вздохнув после первого известия, встрепенулась при втором. — А что с жильем? — воскликнула она. «Тс -с -с -с — Тссс. Майя Григорьевна приложила палец к губам, оглядываясь по сторонам. — Даже у стен бывают уши, а я вам сейчас почти что государственную тайну открыла. Потому что знаю, что вы живете в центре Москвы, и вас это может напрямую затронуть. Вот оно. Началось. Не зря тревога одолевала Софью все последние годы. «Майя Григорьевна, милочка, объясните, что собираются делать с нашим жильем? Отбирать?» «Тихо, тихо. Пойдемте лучше на лавочку, в Сверик. Там нас точно никто не услышит». Женщины вышли из кафе. Майя Григорьевна шла бодро. Софья Марковна еле передвигала ослабевшие от ужаса ноги. «Ну вот», — сказала Майя Григорьевна, когда они сели на лавочку, — «теперь можно спокойно поговорить». «Давайте, давайте поговорим», — кивнула Софья Марковна, — все еще находясь в шоке от неожиданного для нее известия. «Скажите мне, Маечка, правду, умоляю вас». «Софья Марковна, успокойтесь, не переживайте вы так». «Ну как же мне быть спокойной, если кому-то вдруг понадобилась моя квартира? Неужели то, что вы сказали, правда?» «Софья Марковна, ну уж вы-то, такая умная женщина, должны отличать правду от лжи. Вы же читаете газеты, а там постоянно пишут, что цены на недвижимость растут». — Пишут, — кивнула Софья Марковна. — Правда, пишут. — Ну вот, а вы сомневаетесь в том, что я сказала. А почему недвижимость дорожает? — Потому что все в Москву едут. — Подумайте сами. От них депутатов сколько стало? — Через год выбираем. Выбирает вся страна, а отдувается Москва, в которую эти народные посланцы съезжаются со своими семьями, забывая про свои провинции — Прибавьте сюда новых русских, бандитов, кандидатов в звезды, и что получится. А элита бывших республик — ужас получится. И весь этот ужас хочет жить не просто в столице, а в ее центре. Вот и решила государство отрегулировать этот процесс. Проведут перерегистрацию, выяснят, у кого излишки, и предложат разные варианты. — Уплотнят или выселят? — заикая, спросила софия пока еще решают вопрос. Может то, а может другое. Грубо действовать не будут. У нас нынче государство правовое, так что в любом случае положенный по закону 33 квадратных метра общей площади каждый одинокий собственник получит. «Но ведь это в два раза меньше, чем у меня», воскликнула Софья. «Я же там не умещусь». Несколько минут женщины сидели молча. Софья Марковна отчаянно искала выход из сложившейся ситуации. Дело продвигалось туго. Заботясь о деньгах, она упустила из вида квартиру, и теперь приходилось принимать решение на ходу, чего она не любила. Майя Григорьевна терпеливо ждала, когда приятельница созреет для перехода на заключительный этап игры. Ушлые психологи, собранные Вадимом для разработки операции под названием Софья Марковна, уверяли Майю, вернее, Зую Григорьевну, что если она изначально проведет игру правильно, финал будет быстрым и безболезненным, обещая учесть это в качестве плюса при начислении гонорара. Майя Зоя старалась, и результат оказался предсказуемым. «Но ведь ваши руководители», — тихо сказала Софья, «и вообще все руководители, они ведь тоже живут в центре, в больших квартирах, как и их дети, родственники, их тоже будут уплотнять». — Вы ведь сами понимаете, Софья Марковна, — приятельница замолчала, ожидая подачи со стороны Софьи. — Понимаю, — так же тихо сказала она. — Для них, как всегда, будут созданы особые условия. В ответ Майя Григорьевна многозначительно кивнула. — Маечка, родная, помоги. Софья стянула с руки перстень с рубином и протянула его Майе Григорьевне. — Похлопочи за меня. — Я права не знаю. Майя Зоя безукоризненно выполнила каждый пункт инструкции составленной психологами не знаю что смогу сделать мне подарки не нужны я из расположения к вам попробую она протянула перстень назад но софья его не взяла это вам от всей души если потребуется я оплачу любой взнос любой лишь бы меня не трогали еще минут десять форецко уговаривала моя зоя отказывалась в итоге они договорились и разошлись в разные стороны Софья в полной уверенности, что она поступила правильно, Майя Зоя с чувством удовлетворения от того, что на кардинальные меры идти не пришлось. Вадим был прав, утверждая, что если постараться, то ко всем можно найти свой ключ, обойдясь без крови. Майя Григорьевна, как и обещала, позвонила через две недели, а в начале декабря 1990 года пришла к Фарецкой домой вместе с двумя своими сослуживцами, Они принесли документы, которые требовалось подписать для того, чтобы данная квартира была включена в реестр недвижимости, входящей в категорию «неприкосновенной». Софья Марковна Фарецкая в девичестве Рубман, впитав страх перед страной, в которой живет с молоком матери, твердо знала, что основу всех лозунгов, под которыми совершаются перемены, составляет один — грабь награбленная. Еще она знала, что блат — это великое дело. можно не верить глазам своим, но блату надо верить всегда, поэтому блату она всю жизнь обеспечила себя благами, ставящими ее в ряд избранных, парящих над копошащейся в поиске дефицита массой. Поэтому Софья ни минуты не сомневалась в том, что все делает правильно. Опасаясь, как бы на том верху, откуда спустилась к ней любезная Майя Григорьевна, не передумали, она не вчитываясь подписала документы в тех местах, где видел галочки, поставленные карандашом вежливыми молодыми людьми. А потом предложил отметить свое включение в список неприкосновенных рюмкой хорошего коньяка. Однако Майя Григорьевна и ее спутники отказались. При этом Софье показалось, что они немного смутились. Настаивать Софья Марковна не стала, выразив понимание важности тех проблем, которые решают сотрудники столь серьезного ведомства. Однако Майю Григорьевну Софья Марковна все-таки отблагодарила, улучив момент, опустила в карман ее дубленки конвертик с круглой суммой. Майя Григорьевна тайком от спутников кивнула в знак благодарности и уже на пороге вспомнила, что не сказала приятельница о предстоящем ей отъезде в длительную до марта следующего года командировку. Софья Марковна выразила свое сочувствие и, опять же, понимание. На этой высокой ноте женщины расстались, обещав не забывать друг друга. Новый год Софья провела в санатории. В Москву вернулась в начале января 1991 года. Квартира ее была в целости и сохранности, деньги тоже. Впервые за все последние годы она чувствовала себя умиротворенной. 22 января, во второй половине дня, она сходила в бассейн, по дороге домой купила коробку любимых конфет «Вечерний звон» и, отпирая дверь, Мечтала о том, как будет пить чай, глядя программу «Время». Телефонный звонок ворвался в эти благостные мечты тревожным набатом. «Алло», — сказала она, ставя на пол сумку. «Софья Марковна Фарецкая? Да, это я. Что вам угодно?» «Нам угодно напомнить вам, что до первого февраля вы должны освободить квартиру». «Как? Почему?» — Софья, ошарашенная таким заявлением, медленно опустилась на стоящую рядом тумбочку — потому что в документах, которые вы подписали в декабре прошлого года, прописана дата, когда вы обязаны освободить проданную вами квартиру. Это 1 февраля 1991 года. Мы вам об этом напоминаем. Это чудовищная ошибка. Я никому ничего не продавала. У меня и документов на продажу нет. Зато они есть у нас. Если вы не освободите квартиру добровольно, мы будем вынуждены применить к вам силу. Я повторяю, это чудовищная ошибка. Позовите Маю, если она еще не приехала, позовите старшего. Кто у вас старший? Минуточку. В трубке послышался какой-то шорох, и до Софьи донеслись слова, сказанные куда-то вдаль. Вадим, здесь старшего спрашивают. Будешь говорить? Снова раздался треск, и прежний равнодушный голос спросил. Софья Марковна, вы на проводе? Да-да, — крикнула она. Старшему не о чем с вами разговаривать. Нам тоже. Выезжайте, или мы вас выселим. «Вы не смеете», — кричала Софья, но на другом конце провода ее уже не слушали. Не разуваясь, в шубе и шапке, Софья прошла в комнату и села в свое любимое кресло. Она никак не могла уместить случившееся в своей голове, ведь она все сделала, как полагается. Через нужное знакомство нашла лазейку, по блату вошла в список неприкасаемых, щедро отблагодарила. Что же произошло? Неужели пока она ходила в бассейн, В стране случился такой переворот, что не стало неприкасаемых. Она включила телевизор. Позывные программы «Время» сменила очередная говорящая голова. Софья прибавила звук, чтобы не пропустить важное правительственное сообщение. И оно прозвучало. Президент СССР подписал указ об изъятии из обращения и обмене 50 и 100 рублевых купюр образца 1961 года. Обмен будет производиться в течение трех дней, в пределах одной тысячи рублей на человека. Софья уже второй раз за один вечер не верила своим ушам. Что же получается? Для того, чтобы разорить папашу Рубмана, хватило одной комиссии, а для того, чтобы разорить его дочь, обрушили всю страну. Софье стало трудно дышать, она хватала воздух, как рыба на суше, и оглядывалась так, будто пыталась найти спасательный круг. который может вытянуть из водоворота событий и уходящее на дно благосостояние. Но круга не было, как и не было во всем огромном мире, ни одного человека, которому Софья могла бы позвонить в тяжелую для нее минуту, что, впрочем, удивительно, ведь Софья копила не родных, друзей и близких, а деньги, деньги, деньги. Софья Марковна пришла в себя, когда на экране замелькал прогноз погоды. Надо было что-то делать, куда-то идти, как-то спасаться. Она достала из серванта три купюры по 100 рублей и две по 50 Может быть, поменять их в метро? А лучше отправить самой себе почтовый перевод, чтобы получить его через три дня новыми купюрами. Софья направилась к дверям, но, увидев телефон, остановилась. Что-то очень знакомое прозвучало недавно в его трубке. Она вспомнила. Имя Вадим, так звали Иркиного друга. Софья Марковна вернулась в комнату, Достала из потаённого ящичка крестик Воросинской. Она знала, что делать дальше. Она пойдёт к Ирке, отдаст ей крестик, расскажет всю правду, будет умолять, просить и не уйдёт до тех пор, пока та не скажет, где найти Вадима. Софья ещё поборется и за свои деньги, и за квартиру. Не для того она всю жизнь боролась, чтобы сдаться теперь без боя. Открыв дверь и увидев на пороге Софью, Ирина от неожиданности сначала немного испугалась, но быстро взяла себя в руки. «Вот я пришла, вот», — Софья Марковна достала крестик, протянула Ирине. «Это твой крестик, возьми. Я все расскажу. И про мать твою Урасинскую, и про отца Крыленко ничего не скрою. Только скажи, где твой Вадим». «А зачем тебе Вадим?» — усмехнулась Ирина. «Если ты надеешься, что он тебе квартиру вернет, то не надейся». Квартира теперь моя, тебя предупредили. До 1 февраля не освободит площадь выселю. Так что не теряй времени, срочно ищи себе новое жилье. Д Деньги, — выдохнула Софья, протягивая купюры. Д Деньги. Обмен купюр я не заказывала, так совпало, извини. Софья Марковна хотела еще что-то сказать, но не смогла. Не выдержав третьего потрясения подряд, она захрипела, схватилась за грудь и упала. «Скоро я тебе так и быть вызову», — сказала Ирина, стой возле лежащей без сознания Софии. Через месяц Ирине позвонил лечащий врач Софии Марковны. Попеняв на то, что она ни разу не навестила мать, он выразил готовность встретиться с Ириной, однако та не поддержала его инициативу. Тогда доктор попытался сказать по телефону все, что думает о ней. Ирина, недослушав, положила трубку. Однако доктор проявил настойчивость и позвонил снова. На этот раз он был краток. Он сообщил, что Софья Марковна Фарецкая нуждается в особом уходе, потому что до конца своих дней обречена жить в инвалидной коляске. В связи с этим он задал лишь один вопрос, будет ли дочь обеспечивать матери соответствующий уход. Услышав в ответ категорический отказ, он не удивился, а только сообщил, что в таком случае Софью Марковну отправят в дом престарелых, учитывая ее заслуги подберут, конечно, наилучший вариант, но в нынешних условиях даже самые лучшие подобные учреждения финансируются недостаточно, поэтому если у Ирины будет возможность поддерживать Софью Марковну материально, то что будет дальше, Ирина не дослушала. Она отключила телефон и навсегда вычеркнула из своей жизни имя Софьи Марковны Фарецкой. С Вадимом Ирина встретилась все в том же ресторане «Прага». Он передал ей документы, она ему деньги. «Как я не старался, без трагедии не обошлось», — посетовал Вадим. «Кто ж виноват, что все так совпало, и реформа, денежная и квартира?» — равнодушно пожала плечами Ирина. «Меня больше радует то, что я проскочила. Как подумаю, что могла бы продать квартиру до реформы и остаться с кучей макулатуры, в дрожь кидает». «Когда уезжаешь?» — спросил Вадим. «Надеюсь, что через полгода», — ответила она. Раньше не получится. Везде такая волокита. сложно вид на жительство получить. Были бы у меня родственники за границей, вопросы решались бы легче. Корни нужны. У тебя, случайно, нет родней за бугром?» Ирина прикурила. «Случайно, нет?» «Знаешь, Ир, ты забудь теперь про меня. Ты очень красивая, и ты была мне неплохим другом. Но ты, как та старуха из сказки про золотую рыбку, то одно просишь, то другое. И просьбы твои...» Боюсь, как бы ты завтра не попросила кого-нибудь убить. Поэтому прощай. Тебе все равно. А мне истории с Софьей на всю жизнь хватит. Никогда больше мне не звони. Жаль, — сказала Ирина, когда Вадим скрылся из вида.